Найдя среди корней дерева место по суше, Киванов помог Киску перебраться туда. «Отдыхай спокойно», — сказал Борис. «До утра все равно не разобраться, куда мы попали». «Тебе с Толиком придется дежурить всю ночь», — сказал Киск. «Ни от меня не отвезли проку сейчас никакого. Джо и парень ответственны, но опыта у него маловато». «Не волнуйся», — успокоил его Киванов. «Все будет в порядке». «Какой уж здесь порядок», — пробормотал, засыпая Киск. Проснулся он от того, что солнечные лучи, нашедшие бреши в густой листве развесистой кроны дерева, щекотали ему лицо, наровя забраться под веки. Киск открыл глаза и громко чихнул. С добрым утречком приветствовал его Киванов, хотя на самом-то деле утро давно уже миновало. Киск приподнялся и сел. Возникшее в первый момент головокружение быстро прошло. Чувствовал он себя не сказать, чтобы совершенно здоровым, но хорошо отдохнувшим и набравшимся сил.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 Неподалеку горел небольшой костер, возле которого блаженно возлежал на мягкой травке киванов. Рядом с ним сидел везель, все еще подавленный и мрачный, но уже с вполне осмысленным взглядом. «Где остальные?» — спросил Киск. «Да здесь неподалеку», — махнул рукой куда-то в сторону Борис, — «в пруду купаются». «Купаются?» — не веря своим ушам, возмущенно воскликнул Киск. «Мы что, сюда на пикник пришли?» «Сразу видно, человек пошел на поправку».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 Если бы ещё специи были, так получилось бы просто царское блюдо. Немедленно, верни, ребят, велел Киск, прежде чем приняться за еду. Ива, пока ты спал, мы уже успели немного осмотреться. Вокруг нет никаких признаков пребывания людей, не говоря уж о механиках. Конечно, это не означает, что вся планета необитаема, но здесь, как нам показалось, кроме диких зверей пасаться некого. Вот именно, что только показалось. Предложенный ему кусок мяса Киск проглотил в один момент. "Ещё хочешь?" спросил Борис. Давай. Со второй порцией Киск разделался с такой же быстротой, но от третьей отказался. Вход в лабиринт проверяли, спросил он. Борис Красноречём жестом развёл руки в стороны. Входа в лабиринт больше не существовало. Не вдалеке послышались громкие голоса из-за кустов вышел Джо и Берг. Киск немного успокоился, увидев, что оба были при оружии. Берг, как и полагалось, нёс гравиёмет в руках. У Джо руки были заняты тем, что поддерживали какой-то груз, который он нёс за пазухой.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 «А я разве сказал, что мне понравилось?» Тут же нашелся Киванов. «Как ваша рука?» спросил Джои у Киска. «Нормально», — сказал ответил Иво. «Голова не кружится?» «Было немного, когда только поднялся», — признался Киск. «Но в целом слабость уже прошла». «Не хорохорься, Иво!» наставил на него указательный палец Киванов. «Торопиться нам некуда, а ты нам нужен как полноценный индивид, а не рассыпающийся на ходу развалина. Изволь выполнять все, что скажет Джои. До полного выздоровления ты находишься в его подчинении». Есть, усмехнувшись, отдал честь здоровой рукой кийску. Джой снял с руки кийска повязку и осмотрел рану. Хирургический клей не позволял краям раны сходиться, но для того, чтобы мышцы сраслись, потребовалось бы не меньше недели. Радовало то, что прекратилось кровотечение и не было заметно никаких следов инфекционного воспаления. Влажной тряпкой Джой обмыл засохшую кровь вокруг раны. Затем он нашёл в траве короткую веточку, заострил её ножом и, получив всемся шипом, стал водить вокруг раны на руке кийска, время от времени не сильно покалывая кожу. Через несколько минуток кийску стало казаться, что боль стихает, словно ползущая по коже деревянная палочка вытягивает её из плоти и наматывает на себя. Погрузившись в это необыкновенно приятное ощущение, кийск незаметно для себя уснул. Проснулся снова он уже под вечер.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 Об осторожности не забывайте. Все в порядке, господин Киск, обернулся к нему Берг. Мы не отходим далеко от лагеря поодиночке. Да и ни к чему это. Дичи вокруг полно, вода рядом. Знать бы еще, куда мы попали. Киск поднялся на ноги и подошел к костру. И голос куда-то запропастился. Он-то все знает. Киванов протянул ему палочку с наколотым на нее куском зажаренного мяса. А какая разница, сказал он. Мы ведь здесь только до тех пор, пока Джой не разберется с ключом и не откроет вход в лабиринт.